вторник 17 часов 31 минута я подозревала за владской сцепила пальцев замок и пропустил их между колен у меня были подозрения с самого начала как только татьяна предложила мне заниматься этим но она напротив убеждала меня что всё в порядке что всё вполне законно и даже больше мы якобы занимаемся благородным делом Вместо того, чтобы отправлять детей в приюты, Эдельвейс подыскивал им благополучные семьи. И я поверила. Понимаешь, Стасик, может быть, это только потому, что мне хотелось поверить? Она вскинула голову. Кричко пожал плечами. Может быть, кратко произнёс он. На Юлю было жалко смотреть. Она была настолько подавлена всем происходящим, что это, казалось, отразилось и на ее внешности. Лицо как-то осунулось, щеки запали, взгляд тусклый и безжизненный. Она сидела на диване перед телевизором в коричневой шелковой пижаме, вновь сколовь волосы на затылке. Стас расположился справа в кресле и грустно смотрел на ту, от которой еще в школе он был в восхищении. Ему казалось, что чувство это сохранилось, и он был даже уверен в этом, когда увидел Завладскую сегодня. Но сейчас, в эту минуту, она была для него совсем чужой, незнакомой. Информация, которой Гуров успел поделиться по телефону с напарником, была скудной и краткой, но и того, что Станислав услышал, оказалось вполне достаточно. В действительности этот Лвей занимался продажей детей на органы, и Юля была в этом замешана. Илья Романович он мне не понравился сразу, продолжала тем временем Завладская. Само его лицо, манера общения, скользкий, отвратительный тип. Но я считала, что это всего лишь предвзятое отношение. Подозрения-то ничем не подтверждались. до тех пор, пока мне не позвонила Светлана. Мы с ней вместе учились в университете. А я до этого рассказывала ей о том, чем занимаюсь и подозрениями поделилась. Так вот, она мне звонит и советует прочесть статью в Kharkiv Times. Я нашла её через интернет и узнала, что в ней рассказывается о судебном процессе над ещё одной нашей сокурсницей, Тамаркой Минаевой. На пятом курсе она вышла замуж за бизнесмена из Харькова. Он приезжал в Москву по каким-то своим делам и в ночном клубе познакомился с Тамаркой. Завладская нагнулась над журнальным столиком и взяла с края шкапельницы уже заранее вставленную в мундштук сигарету. Прикурив от пляшущего огонька зажигалки, Кричко обратил внимание на то, что дрожив в пальцах у Юли уже не было. То ли она смогла взять себя в руки, то ли нервное напряжение действительно в ней перегорело. Она больше не предпринимала попыток к самоубийству, но Станислав на всякий случай предпочитал не оставлять её без надзора. Перебинтованное левое запястье с проступившими на повязке багровыми кровоподтёками служило кричако ярким напоминанием о его былом опровечавшем поступке. По окончанию университета она сразу уехала к мужу. Первое время мы переписывались, но знаешь, как это бывает. Два-три коротеньких сообщения по электронке и всё. Дескать, живу, работаю, всё в порядке. Короче, о Тамарке после её отъезда я практически ничего не слышала. Ну, до этой статьи. Ужасно. Завлаஸ்கя зажмурилась, но уже через секунду снова открыла глаза. Я как прочла её, меня аж передёрнуло. Там такие подробности. Хочешь, я могу дать тебе прочитать, предложила она полковнику. "Не сейчас", отказался Кричко. Завлаஸ்கя глубоко затянулась, запрокинула голову и выпустила под потолок тоненькую сизую струйку дыма. отбросила рукой упавшее на лицо чёлку. Как знаешь. Она пожала плечами, помолчала несколько секунд и заговорила опять. Так вот, тогда я серьёзно забила в набат. Ну, относительно серьёзно, конечно. Но губах у Юли появилась виноватая улыбка. Я ещё раз поговорила с Аникеевой, строго поговорила и ещё «Я же говорил о тебе, что приняла решение оставить практику и уйти в частный бизнес. А вместе с больницей я рассчитывала послать куда подальше и Доронина, и Лобанова, и всех остальных тоже». «Почему ты не рассказала мне обо всем этом сразу?» – жестко спросил полковник. «Ты хоть представляешь, скольких неприятностей можно было избежать?» «Представляю». Завладская не смотрела на него. Но я побоялась, Стасик, побоялась, что ты не станешь тогда оберегать меня. Одно противозаконное действие не исключает другого. Кришко тоже потянулся за сигаретами. Надеюсь, ты понимаешь, что суда тебя избежать не удастся, если я останусь жива, негромко ввернула Завладская. Во-первых, как известно, незнание не освобождает от ответственности. А во-вторых, подмена детей в родильном отделении, я понимаю. На какое-то время в разговоре повисла пауза. Кричков вдруг почувствовал, что несмотря ни на что, ему чисто по-человечески жаль бывшую одноклассницу. Но чем он мог помочь ей в такой ситуации? У меня есть одно соображение, мрачно и с растерянкой произнёс он. Не знаю, насколько это возможно, Но попытка не пытка. Она повернула голову в его сторону. «Какое предложение? Бери лист бумаги и ручку, пиши явку с повинной, вчерашним числом». Внутренне Стас мучился угрызениями совести, но даже он не способен был на то, чтобы вот так просто вытереть ноги о женщину, с которой переспал около часа тому назад. «Я проведу». «И что это даст?» В глазах Завлацкой вспыхнула искорка надежды, и от этого кричко передернуло ещё больше. Скрывая свои эмоции, он поднялся с кресла, пересек зал и остановился только возле кухонного буфета. Доставая бинты, к Станислав обратил внимание на то, где у Юли хранятся канцелярские принадлежности. Выдвинув ящик, он захватил сразу несколько белых листов бумаги и ручку. Вернулся с этим арсеналом к Завладской. «Явка с повинной обеспечивает внушительное смягчение меры наказания», — сказал он. «У тебя появится возможность скосить себе предстоящий срок за содеянное где-то до двух лет, а то и до года. При хорошем раскладе и грамотном адвокате можешь даже получить этот срок условно». С практикой, конечно, придётся распрощаться. Но ты ведь и так собиралась это сделать. Штраф назначат большой, но это всё-таки не тюрьма. На губах у Завлацкой появилась улыбка. Спасибо, Стасик. Я буду твоей должницей по гроб жизни. Спасибо, милый. Не завиви меня, Стасик. Как скажешь. Она и не слышала его последней фразы. Погасив в пепельнице сигарету, Завладская одним движением придвинула к себе столик, собрала в кучу разложенные полковником веером листы и взяла в руки шариковую ручку. Что мне писать? Всё как есть, так и пиши. Про Никеево, про Лабанова, про дела ваши. Нет, это я поняла. А как? Что как? Не уловил смысл её вопроса кричко. Ну, это же документ получается, верно? Как я должна его грамотно оформить? Как заявление на моё имя. Только пиши в нём не стасик, а полковник Кричко. Он попытался разрядить собственные душевные беспокойства шуткой. А внизу поставишь вчерашнее число. А про письмо с угрозой писать обязательно, это самое главное. Завладская начала быстро водить ручкой по бумаге. Дмитриев склонил голову и невольно обратил внимание на её аккуратный ровный почерк, как в школе. "Стасик", позвала она, не отрываясь от написания заявления. "Да? А почему ты сказал, что не знаешь, насколько это возможно?" Кричко не знал, что ей ответить, но интуиция подсказывала ему, что Гуров непременно встанет поперёк этой его идеи.